Старшина не собирался выслуживаться, не тот характер. Просто надоело сидеть в прокуренном кабинете. Во-первых, лето на дворе, чего сидеть, штаны протирать. А во-вторых, все равно ведь ему надо проехать по участку, проверить, что да как. Сокращая дорогу и двигаясь партизанскими тропами, известными только ему одному, старшина для начала думал смотаться на вокзал, Разыскать витюху без призорника, но Драндулет, много лет служивший верой и правдой, стал громобойно покашливать, а потом заглох. Воропаев склонился над самодельной выхлопной трубой, похожей на ствол пулемета. Ну и что? рассерженно подумал, патроны кончились. В тишине за деревьями застрекотала сорока. Туман пластался по кустам, драной ватой на ветке лепился. Редкая пчела жужжала в воздухе, спешила собирать пыльцу. Дрозды-рябинники перелетали с дерева на дерево. Дятел гвоздил по сухому стволу, перестук рассыпался горохом. Потоптавшись кругом мотоцикла, Чурила Гордоныч заметил костерок, трепыхавшийся на пригорке. Затем услышал фырканье двух или трёх лошадей, приглушённый детский плач и перебор цыганской гитары. «Табор», – догадался Воропаев, – «может, на ловца и зверь бежит? Кому как ни цыганам шастать по ночам, присматривать, где что плохо лежит?» Воропаев, будучи прилежным школьником, воспитан был на горьковских бродягах «Макар Чудра», старуха из Иргиль, челкаш. Своим умом он понимал, что это плохо, не сеять, не пахать, а просто так шарашиться по белу свету. И в то же время школьные уроки по литературе посеяли в душе его странный романтизм и даже симпатию по отношению ко всяким челкашам-алкашам, не желающим честно трудиться. И в результате Чурила Гордоныч был как будто связан по рукам и ногам, когда встречался с бродягами, словно бы сошедшими с книжных страниц. Вот и теперь, когда он приближался к табору, он поймал себя на противоречивых ощущениях, как призывать к порядку тех, кого в принципе нельзя призвать к порядку. Костер в тумане стал все ярче, раззалачиваться, по мере приближения к нему. Силуэты серых лошадей, словно бы вытесанных из камня, обозначились на поляне. Шалаш или палатка проступили, телега. Детский плач замолк, и вскоре угомонилась гитара. Зато неожиданно рявкнул кобель, косматым чертом выскочивший, как из-под земли. Воропаев был не робкого десятка, но это привидение, лохматое, зубатое, с горящими глазами, заставило торопеть. «Кто там?» – раздался густой, неприветливый голос. «Убери!» – старшина автоматическим движением руки расстегнул кобуру. «Убери, пока не пристрелил!» Нескорослый широкоплечит цыган по имени Ян. Его тут прозвали Циян. Приблизился к Воропаеву, едва не наступая на клочья своей сивой, длинной бородищи. Грозно сверкая глазами, что-то крикнул по-своему, цыкнул, прогоняя кобеля. «Лачо Дивис, Лачо Дивис!» – поприветствовал он, приподнимая черную шляпу. «Проходи! Чего тебе не спится, командир?» «Здорово ночевали!» ему рассказал старшина, по привычке прижимая ухо к черепу, как будто отдавая честь цыгану. Давно не виделись. Но как дела, цыян? Старшина присел возле костра, закурил, снял фуражку. Во время езды между ветками наклоненных деревьев милицейская фуражка местами отсырела от росы, темные крапины были похожи на дырки от дроби. Сбитый березовый листик прилепился к левому погону. В контору, говоришь, залезли. Цыган усмехнулся в густую бороду. И ты, командир, сразу на нас подумал? Да ничего не подумал, я тут случайно. Техника вон за кустами заглохла. А вы давно тут? Цыян протянул ему кружку горячего чая. На рассвете пришли. Скотопрогон, поди, опять намылились. Оно бы, конечно, неплохо. Циен вздохнул, пятерней разглаживая бороду. Нам нет резону лазить по конторам. Нам надо с вами дружить. Кто бы спорил. Докурив папиросу, милиционер поднялся, поглядывая на косматого кобеля. Власть, как ту собаку. Её лучше не злить. Ну ладно, я пойду». А Витьку привокзального не знаешь? Как не знать? Хороший русский цыганенок, наша кровь. Ваша! Многозначительно протянул старшина, прижимая от топыренное ухо к черепу. Ты, случаем, не видел его? Как не видеть? Видел? Здесь он. Тут ты! Воропаев вздернул фуражку и едва не хлобыснул ее об землю. «А чё ж ты молчишь?» Хитровато мигая смолистыми глазками, Циян улыбнулся. «Мы по руке гадаем, но мысли не читаем. Да ладно прибедняться. Где он?» Хозяин табора неспешно проводил его к ближайшему шалашу, густо пахнущему сосновыми ветками. Ветюха Привокзальный мирно спал среди выводка черномазых детишек, и только веточка белоголовника, седина возле уха, отличала его от других. Да еще эти странные великие руки его, стиснутые в кулаки, такие руки Воропаев ни у одного подростка не встречал. Поддернув в темно-синее брюки, старшина присел на корточки и сдвинул фуражку на затылок. Хотел разбудить привокзального, но передумал. Поднялся, вздыхая, негромко спросил. «Давно он с вами?» «Вчера прибился. Вечером. А на ночь никуда не уходил?» «Нет!» Циян как-то безбожно быстро перекрестился и попутно почесал покатое плечо. «Нет-нет! Я табором клянусь! Он всю ночь сидел возле костра». Картошку пёк, да сказки наши слушал. Ну нет, так нет. Счастливо оставаться. И тебе счастливо, чурила богатырь. Туманге, туманге. Сиян приподнял свою чёрную шляпу и с чувством достоинства поклонился. Бородой почти что по земле помёл. Крахмально скрипя хромочами, Он проводил Воропаева мимо собаки. «А может, коня тебе выделить?» «Слышь, командир, а нахрена мне твой конь?» Мрачно спросил старшина, глядя на хромовые новенькие сапоги цыгана. «Так ты же сам сказал, что техника сломалась!» Воропаев повернулся в ту сторону, где стоял драндулет за туманами. Он у меня, зараза, стал перегреваться. Теперь поди остыл. Поедет. Окна